Приблизительно через месяц Сегамор вернулся из плавания. Вначале все очень веселые. Здравствуй, Джордж, мальчик, здравствуй, Гарри, старина. Но мало-помалу капитан Гарри начинает замечать, что его умный брат словно бы осунулся. А Джордж все худеет. Он не может никак избавиться от клойтиевских внушений. Застряли они у него в мозгу. Никакой заминки, всё в порядке. Капитан Гари всё же беспокоится. Дела-то в порядке, что? В абсолютном дел куча, хороших дел. Разумеется, капитан Гари верит ему на слово. Начинает весело подтрунивать над братом, загребает мол золота лопатой. У Джорджа сорочка прилипает к спине от пота, и он прямо сердит на капитана. Дурак, говорит он про себя. Купаюсь в деньгах. Вот уж именно купаюсь. А потом блеснёт вдруг мысль: а что бы не скупаться? Потому что идея Клоэти застряла у него в мозгу. На следующий день он мягкнет и говорит Клоэти: "Может, лучше продать пароход? Не могли бы вы переговорить с моим братом?" И Клоэти в двадцатый раз принимается объяснять ему, почему от продажи не будет ни тепло, ни холодно. Нет, Сегамуру нужен тамагавк, как он выражается, щябя быть может чувство Джорджа. Но каждый раз, когда он произносит это слово, Джордж содрогается. У меня как раз под рукой есть специалист по этим делам. Он согласен отколоть эту штуку за 500 фунтов и ещё с радостью ухватится за случай, говорит Клоэти. Джордж крепко зажмуривает глаза от таких речей, но в то же время думает: Вздор. Ниоткуда взяться такому человеку. Но если б такой действительно нашелся, риск был бы минимальный, пожалуй. Оклойте все со своими шуточками на эту тему. О чем бы он ни говорил, он нет-нет, да сострит насчет этого. Словно бы это было не весь какое забавное дело. Теперь я знаю, что вы, Джордж, высоко нравственный гражданин. Нравственность — это вроде вони. И вы столпи самый вонючий человек, какого я только видел во время моих скитаний. Как вы боитесь говорить с вашим братом? Боитесь открыть рот в его присутствии, когда достаточно протянуть руку, и все мы богаты? Жорж вспыхивает от этих слов. Нет, он не боится, он поговорит, и стучит кулаком о конторку. Клоэ тихо хлопает и в опе спенье. Теперь мы становимся наконец с мужчинами, говорит он. Но в первый же раз, когда Джордж пытается заговорить с капитаном Гарри, душа у него уходит в пятки. Капитан Гарри только смеётся в ответ на предложение отдохнуть на берегу. Ему не нужен отпуск. Он не токовский, нет. Дженн думает остаться в Англии на этот рейс. Хочет прокатиться немного, по гостить у своих родных. Джейн была жена капитана, круглолицый и симпатичная дама. Жорж уступает на этот раз, но Клоэти не даёт ему покой, и он снова закидывает удочку. Капитан хмурит брови. Он хмурится, потому что озадачен. Он не может раскусить, в чём тут дело. Он не представляет себе, как это он будет жить без своего сегомора. А, воскликнул я. Теперь я понимаю. Не, это вы не понимаете, ворчит он, уничтожающе впирив в меня свой тёмный презрительный взгляд. Прошу прощения, пробормотал я. Но ну, хорошо. У капитана Гарри очень серьёзный вид, а Джордж внутренне весь съёживается. Он видит меня насквозь, думает он. Разумеется, этого не могло быть, но в то время Джордж боялся собственной тени. Он виляет также и перед Клойте, намекает своему компаньону, что он уже наполовину обработал своего брата, что тот идет на удочку, остаться на берегу и так далее. Клойте слушает и кусает ногти. Так нервничает. Клойте действительно нашел человека для своей затеи. Поверьте ли, он нашел его в том же пансионе, где сам квартировал. Где-то около Тоттенхем-Курт-Рутт. Он заметил, внизу парня. Жилец и не жилец. Все больше жмется к темной стороне коридора. Нечто вроде своего человека в доме. Вкрачевый такой малый. Черные глаза, лицо белое. Хозяйка пансиона, вдовствующая леди, как она себя называла, очень расхваливала мистера Стефорда. Такой мистер Стефорд и эткий, как бы то ни было, однажды вечером. Клойте зовет его с собою в заведение. Клойте проводил свои вечера большей частью в барах. Он хоть и не был пьяницей, а любил компанию, в колякт любил со всякими людьми. Просто привычка, американская повадка. И так Клойте начинает брать с собой этого парня. Хотя он и не бог весть, какая компания. О себе говорит мало. Сидит тихо, спокойно и пьёт, что ему подадут. Глаза всегда полузакрыты. Говорит благопристойно. Мне не повезло в жизни, говорит. Сказать по правде, его вышвырнули из одного крупного переходного общества за недостойное поведение. Вы понимаете, никакого волчьего паспорта тут не было, но он легко пустился на дно. Я думаю, ему это нравилось. Всё лучше, чем работать. жил за счет дамы, которая держала этот пансион. — Это почти невероятно, — рискнул я перебить его. — Человек со шкиперским дипломом? — И именно знаю я их, этих шкиперов. — Те же кондуктора, — презрительно буркнул он. — Качается на ремне сзади автобуса и ревет. Два пенца весь проезд. Вдрызг пьяный. Но этот Стефорд был из другой породы. Весь ад переполнен такими стеффордами. Клойти иногда начинал подтрунивать над ним, и тогда в полузакрытых глазах парня вспыхивал недобрый огонёк. Но обычно Клойти хорошо обращался с ним. Клойти был малый, который не стал бы обижать и паршивого пса. Во всяком случае, он не жалел для стеффорда выпечки и сужал его время от времени полукроной. Леди вдово была насчёт карманных денег для мистера Стаффорда прижимиста. Почти каждый вечер они там внизу скандалили между собой. То обстоятельство, что этот тип был моряком, изронило у Клоэте мысль прикончить сагамора. Он немножко присмотрелся к нему, решил, что в нём достаточно сидит чёрта, чтобы можно было искусить его, и однажды вечером говорит ему: Я полагаю, вы не прочь были бы снова опуститься в море на короткое время. Тот, не поднимая глаз, говорит, что овчинка выделки не стоит, уж очень мизерная плата. Но ну, а что бы вы сказали, если бы вам назначили временно капитанское жалование, да ещё несколько сотен к придачу, если бы вы оказались вынужденным вернуться домой без корабля? Бывают ведь несчастные случаи, говорит Клоэт. Да, конечно, говорит этот Стерфорд, и продолжает прихлёбывать из своего стакана. Точно вопрос от него совсем не интересует. Клоэти понемногу нажимает на него. Тот довольно бесстыдно и равнодушно роняет: "Видите ли, в таком деле нет будущего. Ведь нет?" "Безусловно нет", говорит Клоэти. "Конечно, нет." Я и не имею в виду, что тут предстоит какая-нибудь будущность, по крайней мере, поскольку это касается вас. Эта сделка на раз. Ну, во сколько же вы оцениваете ваше будущее, спрашивает он. Парень ещё равнодушнее прежнего, чуть не спит. Я думаю, эта сволочь была действительно слишком ленива, чтобы заинтересоваться этим. Мелкие шулерство в картах. Вымогательство лестью или шантажом у той или другой женщины на пропитание себя было больше в его стиле. Клойте шепотом ругает его ужаснейшим образом. Все это происходит в баре Подкова, Тоттенхем-Куртрут. Наконец, за второй двухпенсовой порцией горячего шотландского виски они ударяют по рукам. Пятьсот фунтов! премии за операцию с тамгавком над цегамором. И Клоэти выжидай, что сделает Жорж. Проходят недели две. Тот парень шатается около дома, точно ничего не случилось. И Клоэти начинает сомневаться, точно ли молодец намерен обработать это дельце. Но однажды он останавливает Клоэти у дверей. У глаза как всегда опущено. Что же насчёт этой должности, которую вы хотели мне предоставить? спрашивает он. Он, видите ли, сыграл уже какую-нибудь совсем скверную штуку с той женщиной и ждал теперь, чем это ему отрыгнётся. Наверное, кубурем вылетит из дома. Клоэт очень доволен. Жорж так кривил душой, говоря с ним, что Клоэт и действительно считал, что дело в шляпе. И он говорит Стэффорду: "Да, Пора представить вас моему другу. Возьмите вашу шляпу и пойдемте к сечажу. Оба входят в контору, и Джордж встаёт из-за своей конторки, охваченный сразу паникой и смотрит глаза выпучив. Видит высокий малый со скверно-смозливым лицом, тяжёлыми полузакрытыми глазами в коротком драповом пальто. Изтасканный котелок, движения очень осторожные. И Жорж думает про себя: "Так вот как выглядит такой человек? Нет, это не может быть". Клоэти представляет его и парень оборачивается, осматривается, прежде чем сесть. Настоящий специалист продолжает: "Клоэти, тот не звук. Сидит совершенно спокойно". А Жорж тоже не может выговорить ни слова. В горле пересохло. Потом делает усилие. О, да, к несчастью, жаль, что обнадежили мой брат передумал, сам уезжает. Малый встает, так и не подняв от пола глаз, точно красная девица, и тихонько, беззвучно уходит долой из конторы. Клойки вонзает свой подбородок себе в руку и кусает все пальцы сразу. У Жоржина сердце захолонуло. И он говорит: "Клоэть, это не выполнимо. Как же это может? Стоит только по пороходу пойти к дну, гори всё станет ясно. Вы знаете, он ведь способен будет сам пойти к аксанеру Ллойда со своими подозрениями. Да у него сердце разорвётся, когда он узнает, что я замешан. Как же я могу сыграть с ним такую штуку? Ведь нас только двое на всём свете родственников. Клоити, выплюнув скверное ругательство, вскакивает, бежит в свою комнату, и Джордж слышит, как он там колотит по вещам кулаком. Немного погодя, Джордж подходит к двери и говорит дрожащим голосом. — Вы требуете у меня невозможного. Клоити там внутри готов броситься на него, как тигр, и расчерзать его. Но приоткрывает дверь и говорит мягко. — Кстати, о сердцах. Разрешите мне сказать вам, что у вас сердце мышиное. Но Джордж не в претензии. Пускай уж Клоэ и разгружает своё сердце. И как раз входит капитан Гари. Здравствуйте, Джордж Мачек. Я немного опоздал. Как насчёт того, чтобы съесть котлетку в чеширском котте сейчас? Правильно, старина. И обойдут завтракать. Клоэ сегодня не до еды. На время Джордж чувствует себя обновлённым. Но вдруг этот тип Стеффорд начинает трепаться по улице у самых дверей. Джордж увидел его в первый раз, думает, что обознался, но нет. Когда он опять выходит из конторы, он видит этот самый молодец перебегает от него на другую сторону улицы. Джордж нервничает, но ему надо выйти по делу. И пока парень переходит дорогу, Джордж увёртывается от него. Ему удаётся ускользнуть от него один раз, два раза, три раза, но в конце концов он натыкается на его у самых своих дверей. Что вам нужно, говорит Джордж, напуская на себя свирепость. По-видимому, в нижнем этаже меблированного дома разыгралась баталия, и леди Вдова ревниво она была до сумасшествия, дошла даже до угрозы полицией. Этого мистер Стаффорд не мог вынести. Он остыри кача как спугнутый олень, и я ощутился, так сказать, вышвырнутым на улицу. Клойте прошёл тоже мимо туда и обратно с таким северепом видом, что у парня не хватило духа зацепиться за него. Джордж показался ему доступнее. В общем, он был бы рад и полкрони. Мне не повезло, говорит он кротко. Со своей скромной манерой, которая пугает Джорджа больше, чем напугал бы его скандал. Примите во внимание мое глубокое разочарование. «Меня обнадежили», — говорит он. Джордж, вместо того, чтобы послать его к черту, теряет голову. «Я вас не знаю, чего вам надо!» — кричит он. И опрометью бежит наверх к лоике. «Посмотрите, к чему это привело!» — задыхается он. Теперь мы зависим от милости этого мерзавца нового типа. Клойт пытается доказать ему, что парень ничего не может сделать. Но Джордж думает, что всё-таки они под угрозой какого-то скандала. Говорит, что он не может жить, преследуемый этим ужасом. Клойтер смеялся бы, если бы ему уж слишком всё это не надоело. Потом его осияет мысль, и он меняет тон. Да быть может, Я спущусь вниз и прежде всего прогоню его. Клойт возвращается. Он ушёл, Клойт говорит. Но, может, вы правы. Парень не очень пришиблен. В таком положении легко пуститься во все тяжкие. Лучше всего было бы выпроводить его на время из Англии. Послушайте, бедному мало будет действительно нужно место. На этот раз я попрошу у вас немного. Попридержите только ваш язык, а я попытаюсь уговорить вашего брата, чтобы он взял его с собой помощником капитана. Тут Джордж опускает руки и голову на свою конторку, и у Клойти даже шевелится жалость к нему. Но в то же время Клойти приободрился, потому что ему удалось создать из этого Стеффорда что-то вроде пугала. — Да. В тот же вечер он покупает ему синюю пару и говорит ему, что теперь он должен взяться за работу, чтобы прокормить себя. Отправится в плавание помощником капитана на Сега-море. Мерзавцу это не очень улыбается, но когда нечего есть, да негде спать, да еще женщина пригрозила каким-то там преследованием, то, собственно говоря, выбора нет. Койте берёг его на несколько дней на своё попечение. Наше соглашение ещё в силе, говорит он ему. Сега море отправляется в порт Элизабет, совсем небезопасная якорная стоянка. Если б он случайно при северо-восточном ветре сорвался с якоря и разбился бы у берега, как это часто случается. Ну что ж, у вас обеспечено 500 фунтов, как в кармане, и скорое его возвращение домой. «Вас на это станет? На такое дейться? А?» Наш мистер Стефорд проглатывает все это с опущенными глазами. «Я квалифицированный моряк», — говорит он со своим вкрадчивым скромным видом. «Первый помощник капитана на пароходе имеет, конечно, много случаев поманипулировать для той или другой цели с цепями и якорями». Тут Клоит хлопает его по спине. Мой благородный моряк вы на высоте задачи. Идите и побеждайте. Первым делом Джордж узнаёт от своего брата, что он имел случай оказать его компаньону услугу. И он очень рад этому. Ему страшно нравится Клоит. Взял его друга помощником капитана. Человек побывал во всяких передрягах, Год оставался на берегу, кажется, ухаживая за умирающей женой. Не повезло малому. Джордж серьезно протестует. Ему, мол, ничего неизвестно про эту личность. Видел его как-то. Физиономия не слишком привлекательная. И капитан Гарри говорит со своей сердечной манерой. Так-то так. Но надо ждать бедняге возможность встать на ноги. Итак, мистер Стаффорд... Сталовиться на корабль, который в доке. И, по-видимому, ему удаётся что-то сфокусиничить с одним из кабелей. Он не упускает из виду порт Элизабет. А снасчики разложили все канаты на палубе, чтобы вычистить отделение в трюме, где хранятся цепи. Новый помощник капитана следит, когда они сойдут на берег обедать. Отсылает надсмотрщика судна за бутылкой пива для себя. Тогда он берется за работу. Обрезал ножом закрепки Рыма, сорок пять футов глубины, стукнул молотком раза два, чтобы ослабить кольцо, и уж, разумеется, этот корабль ненадежен. Оснащики возвращаются. Вам известно, что такое оснащики? Сегодня здесь, завтра там. Цепь спускают в отделение под палубой, А их старший даже не подумала смотреть кольцо. Ему какое дело? Он ведь не плавает на этом судне. И через 2 дня после этого корабль снимается с якоря. Тут у меня достеชั้นё осторожно вырвалось снова. Понимаю. Понимаю. Чем я опять причинила обиду и заслужила резкое? Нет, вы не понимаете. Как и прежде. Но в эту паузу он вспомнил про стакан пива, стоявший около него на столе. Он опорожнил его наполовину, вытер усы и мрачно заметил: Вы не думаете, что сейчас пойдут какие-нибудь морские нравы, потому что их тут нет. Если сами выдумываете что-нибудь в этом роде из головы, это уж ваше счастье. Я полагаю, вы знаете, что значит 10 дней дурной погоды в канале. Я не знаю. Как бы то ни было, проходит целых десять дней. Однажды в понедельник Клоити приходит в контору несколько запоздавшим. Слышит женский голос в комнате Джорджа и заглядывает туда. Газета на конторке, на полу. Жена капитана Гарри с покрасневшими глазами сидит тут же и дорожный мешок около нее на стуле. «Посмотрите», — говорит Джордж. страшно взволнованный и показывает ему газету. Уклойте, сердце так и прыгает. А! Крушение в бухте Уэстпорт. Оссегамор потерпел крушение рано утром в воскресенье, и газетчики имели время заскрепить перьями. Целые столбцы об этом. Спасательная лодка выходила в море дважды. Капитан и команда остаются на корабле. На помощь вызван буксир. Если погода улучшится, есть надежда спасти это прекрасное и хорошо известное судно. Вы знаете их манеру расписывать, этих молодцов. Миссис Гарри зашла по пути. Хочет поймать поезд на станции Канон-Стрит. Придется час подождать. Клойте отводит Джорджа в сторону и шепчет. Корабль, по-видимому, спасен. Сто чертей! Этого не должно быть, вы слышите? Но Джордж смотрит на него ошеломлённый, а миссис Гарри продолжает тихо плакать. "Я должна была быть с ним, но я поеду к нему. Мы поедем все вместе!" кричит вдруг Клойт. Он стремилов выбегает, присылает миссис Гарри чашку горячего бульона из лавки напротив, покупает ей плед, заботится обо всех мелочах. В поезде закутывает её. занимает её какими-то разговорами через пятое в десятое и так всю дорогу точно для того, чтобы поднять в ней дух, но на самом деле, потому что ему трудно сдержать свою радость. Одним ударом конец всей музыки и платить ничего не надо. Кончено. Действительно кончено. У него голова идёт кругом, когда он думает об этом. Вот уж привалило счастье. Оно почти пугает его. И ему хочется орать, петь. Между тем Джордж Дермон сидит в своём углу с таким жалким видом, что под конец бедная миссис Дермон сама пытается прибодрить его и сама себя взвинчивает. Её гарит такое осмотрительный человек. Уж очень не похоже на него, чтобы он стал напрасно рисковать жизнью экипажа или собственностью, и всё в таком духе. Первое, что они слышат на станции Вестпорт, Что спасательная лодка снова ходила к судну и подобрала второго помощника, который расшибился, и нескольких матросов. Капитан с остальным экипажем, всего около 15 человек, всё ещё на борту. Ждут каждую минуту подхода буксиров. Они увозят миссис Гари в гостиницу как раз почки напротив скал. Она стремяглав бросается вверх по лестнице, выглянуйте из окна. и громко вскрикивает, увидав картину крушения. Она не успокоится, пока не проберется на борт к своему Гарри. Клойте успокаивает ее, как умеет. — Отлично, постарайтесь съесть чего-нибудь кусочек, а мы пойдем наведем справки. Он тащит Джорджа из комнаты. — Послушайте, она не может отправиться на корабль, но я доберусь. Я присмотрю, чтобы он не слишком долго засиживался на нём. Пойдёмте и разыщем лоцмана спасательной лодки. Джордж следует за ним. Временам его бьёт мелкая дрожь. Волны заливают старую набережную. Ветер не очень силён, но над бухтой неприветливое, мрачное небо. На всём огромном водном пространстве только один буксир идёт в открытое море, исчезая и появляясь опять. на глазах каждую минуту с точностью часового механизма. Они встречаются с лоцманом, и он говорит им: "Да. Он сейчас опять отправляется. Нет, они вне опасности на борту пока, по крайней мере. Но у спасения корабля надежда плохая. Всё-таки, если ветер не усилится и море начнёт успокаиваться, можно будет попытаться предпринять что-нибудь. Он согласен взять Клоити на борт. Предлог тот, что у Клоити экстренные поручения отсюда владельцев к капитану. Стоит Клоити взглянуть на небо, он успокаивается. Уж очень оно грозное. Джордж Дербон следует за ним с помертвевшим лицом и молчит. Клоити ведет его промочить горло, и мало-помалу он отходит. «Так-то лучше», — говорит Клоити. Провалиться мне, если вы не были похожи до покойника полчаса назад. Вы ног под собой не должны бы чувствовать от радости дружище. Мне, по крайней мере, хочется выскочить на улицу и заорать: "Ура! Ваш брат невредим, кораблю крышка, а мы с вами разбогатели". А вы уверены, что он погиб? спрашивает Джордж. Это был бы страшный удар, если бы он остался цел после всех душевных мук, которые я пережил с той поры, когда вы впервые заговорили со мною об этом. И снова начинать сначала? Опять пройти через это искушение? Ведь мы же тут ни при чем, правда? Разумеется, ни при чем, говорит Клоид. Разве ваш брат не был сам на посту? Это уж значит, так суждено провидением. Ох, кричит Джордж шокированный. «Ну, скажем, дьяволом весело поправляется Клоити. Мне все равно. Вы к этому не больше причастны, чем неродившийся еще младенец. Вы размазня, а вы...» Клоити дошел до того, что почти влюбился в Джорджа Денбара. «Хорошо, да. Так оно и было. Я не хочу сказать, что он уважал его. Он прямо-таки любил своего компаньона». Они возвращаются в гостиницу, можно сказать, в припрыжку. И застоют жену капитана у открытого окна, с глазами устремлёнными на пароход, точно она хочет перелететь через бухту прямо туда. Ну вот, миссис Денбер кричит Клойти: "Вам нельзя её, хотя я доберусь. Поручения нет. Я передам в точности каждое слово. И если вы хотите передать ему через меня поцелуй, давайте его сюда. Я берусь передать." Провалиться мне, если я этого не сделаю. Своим краснобайством он вызывает смех у миссис Гарри. А кто такой миссис Клоэт? Вы холоднокровный и рассудительный человек. Уговорите его быть рассудительным. Вы знаете, он чуточку упрям, и притом он так любит свой корабль. Скажите ему, что я здесь и не отрываю глаз. Миссис Денвер, положитесь на меня. Только закройте окно. Будьте пойд, девочки. Если не закроете, вы неминуемо схватите простуду, и капитану будет очень неприятно, когда вернувшись, он найдёт вас кашляющий и сморкающийся. И вы не сможете даже сказать ему, как вы счастливы. А теперь, если вы можете достать мне кусочек тесьмы, прикрепить, как следует, мои очки к ушам. Я отправлюсь.